Глава восемнадцатая Зря я переживала. Целоваться принц умел божественно. Да так, что с первого прикосновения губ и до последнего я просто потерялась. Нехватка воздуха, которую мне организовал Ац при перемещениях, не шла ни в какое сравнение с гипоксией такого качества. «Дыши!» — посоветовал он, немного отстранившись. «Угу!» Согласилась и принялась жадно дышать. «Черт!» — выругалась, заерзав на мужских коленях. Услышав хриплый стон, замерла. «Что?» «Не двигайся!» — выдохнул он. Я замерла, пережидая. Через пару минут поняла, что кто-то очень наглый уткнулся мне носом в шею. «Ваше Высочество!» — возмутилась. «Леди, думаю, что я заслужил...» чтобы вы называли меня по имени. Услышала в ответ. Я снова поерзала и покосилась на довольного мужика с серебристыми глазами и двумя белыми прядями в темных волосах. — Я не могу, — созналась. — Почему? — получила совершенно искренний вопрос. — Мне стыдно, — вздохнула. Принц Каритер тихо засмеялся, подхватил со стола кубок с вином, и отдал тот мне. «А так?» — поинтересовался он. Я посмотрела на недопитое вино. «А так мне будет стыдно завтра», — ответила. «Ясно». Кубок тут же отобрали, и я с сожалением проследила, как его поставили подальше от меня. «Любовь, я очень прошу называть меня каритором. У тебя есть все права для этого». «Я попробую, но только наедине», — решила. «И родные зовут меня Люба», — сообщила важную информацию. «Хм, Люба». Он широко улыбнулся, но вдруг резко помрачнел. «Почему только наедине?» И Я с удивлением посмотрела на него. «Но как же, вы же принц?» — поведала я ему прописную истину. «И что с того? Все должны знать что моя жена одарена всеми привилегиями, как будущая королева, — спокойно сказал он. Я напряглась еще сильнее. Этот вопрос хотелось бы прояснить поконкретнее. Простите, ваше высочество, не хочу вас огорчать, но я бы предпочла статус любовницы. Или как там у вас, фаворитки? Я лекарь. Мне пришлось резко замолчать, потому что меня садили с колен». Принц резко поднялся и быстро ушел в спальню, плотно прикрыв дверь. Через секунду там что-то разбилось и затрещало, и по стене трещины пошли. «Что я такого сказала-то?» «Да, у этого мужчины ко мне привязка, но ему же будет легче, если мы с ним, ну, перейдем в другую стадию отношений. Уверена, что замуж в данном случае выходить не обязательно. Или я что-то пропустила?» Просто сейчас в приоритете у меня учеба и работа. Отвлекаться на что-то другое сейчас не хотелось бы. А с приобретением статуса принцессы уверена, что на меня навешивают еще кучу обязанностей. Да и прин... каритор сейчас недоволен моим предложением. И вместо того, чтобы просто поговорить, он убежал крушить мебель в соседней комнате. Хотя нет, там что-то подозрительно тихо стало. Я уже приготовилась пойти проверить, все ли там хорошо, как перед моим лицом материализовался Ац, который бросил в мои руки клочок бумаги. Развернула и прочитала. Неровным почерком было выведено. «Мне нужна помощь. Срочно!» — Олта. «Твою клинику!» — выругалась и поспешила к спальне принца. Ац меня перетащить от дворца до школы физически не сможет поэтому мне нужен тот, кто построит портал. Короля искать не хотелось, да и во дворце я моментально заблужусь. Слава богу, Каритер был на месте. Точнее, он сидел на корточках у окна и прижимал ладони к вискам. Увидев, что я вошла, тут же поднялся. Я же, стараясь не наступать на щепки и осколки, неумолимо кралась к нему. — Прости, я снова вспылил. С явным сожалением в голосе покаялся он. «Ничего страшного», — лукавила «Мне срочно нужно в школу. Там что-то с Олтой». Не стала я заострять вопрос с его поведением. Рядом со мной тут же вспыхнул портал. «Спасибо». Вышла я в собственной гостиной. Думала, что портал сразу закроется, но его высочество вышел следом за мной. «Нафаня!» — позвала. Старичок тут же появился. «Где Олта?» «Тама» указал он на дверь ее спальни. «Плохо ей». Я поспешила туда. «Олта!» — бросилась к ней, увидев ее на полу. Она лежала ничком и прижимала руки к животу. «Где больно?» — попыталась распутать ее, но получила лишь нечленораздельный рык. «Что ж такое-то?» Сквозь тонкую ткань ее сорочки увидела, что ее лопатки светятся схватила за руку и нащупала пульс, частит, как при особо остром приступе тахикардии. У нее первый оборот. Значит, владыка не внял предупреждению и организовал зов крови. Магистр отодвинул меня от подруги, подхватил ее на руки и вошел с ней в открывшийся портал. Я ломанулась следом, побоявшись, что меня сейчас оставят в комнате одну. Вышли мы на поляне за школой неподалеку от леса. Принц положил Олту на холодную землю и отошел. Ее хотя бы в плащ надо. Я сама поежилась от холода. На моих плечах тут же оказался камзол Каритера. Ей сейчас не холодно. Я все равно отвернулась, не в силах смотреть на скрючившуюся на земле подругу. Нужно моих драконят позвать. Они наверняка знают, что нужно делать нервно сказала я, слушая полные боли вскрики Олта. В двух шагах от нас открылся портал, который директор школы-одиночек запустил вестника. Через минуту к нам вышли три сонных парня в расстегнутых рубашках. — У Олты оборот, вызванный зовом крови, — сообщила я им, подскочив. — Арррр! — перебил меня громкий рык. Я обернулась и уставилась на по земле «Здорового белого дракона!» «Это что? Это Олта теперь такая?» «Ой!» Я присела, так как подруга, плехнувшись на попу, расправила крылья и махнула ими над нашими головами. Драконица с не меньшим изумлением разглядывала себя. «Урры-ры!» — провыла она в ночное небо и замахала крыльями, поднимаясь. «Она же сейчас улетит!» Я тоже поднялась на ноги. «Олта!» В мою сторону полетела струя плавения. Каритер успел отбить горящий поток щитом. «Это не она», — спокойно ответил он, притянув меня к себе. «Зов работает, заставляя ее уничтожать все, что ей мешает лететь к отцу». Я побледнела, глядя, как белый дракон поднимается все выше, неумело махая крыльями. Она же сейчас о купол разобьется, — нервно махнула рукой. Рядом раздался тихий рык. Я покосилась в сторону парней, один из которых тоже обернулся и сейчас принялся взлетать следом за драконицей. «Мур!» — возмутилась. «Если Олта его сейчас прибьет, кто мне ассистировать будет?» «Тихо, он справится». Принц обнял меня за плечи и притянул к себе. Парни, оставшиеся на земле, дожидаться младшенького, даже вида не подали, что удивлены. Мур догнал Олту почти у купола. Он был больше и сильнее. На его фоне драконица смотрелась весьма миниатюрной. Хм, мне показалось, или за последний год драконенок значительно вырос. «Они же сейчас упадут!» Переполошилась я, когда, после недолгой борьбы... Мур спеленал драконицу своими крыльями, и они принялись падать. Рядом в дракона обернулся Мор, который успел перехватить брата у самой земли. Но ударились в итоге все трое. Но если старшенький драконенок тут же вновь принял человеческий облик, то Мур все так же удерживал своими крыльями борющуюся Олту. А мы все ждали. Ждали, когда она устанет. Ждали, когда ее перестанут звать ну я по крайней мере пару раз порывалась подойти к драконам и попытаться успокоить олту но меня каждый раз останавливали да и драконята были спокойны наблюдая все это время за подругой и младшим братом дай ей время она растеряна и не знает как справляться с зовом каритер прижимал меня к себе все сильнее то ли от ветра защищал то ли ему просто нравилось меня обнимать и долго Я подняла лицо и всмотрелась в глаза мужчины. Уже нет. И действительно, после этих слов прошло каких-то десять минут, и я чуть не посидела. Когда Олта обернулась, и из-под драконьих крыльев показались голые девичьи пятки. Она осторожно выбралась из кокона и уселась на стылую землю. Мур также вернул себе человеческий облик, показав всем расцарапанную грудь, и порванную рубашку и, перетащив Олту на свои колени, обнял и прижал ее к себе. Лишь изредка что-то ей шептал и целовал волосы. Подруга кивала и прижималась к своему спасителю, демонстрируя абсолютное доверие. — Надо же! — тихо удивился принц за моей спиной. — Видимо, спасение любой правящей крови дает эффект привязки. Или это у них раньше началось? — Не знаю, — призналась честно и посмотрела на парней. Оба соорудили на лицах такие невинные рожицы, что я тут же поняла, что либо я слепая, либо лыжи не едут. И что значит спасение правящей крови? Я с тревогой посмотрела на директора. — У вас привязка ко мне, потому что я вас спасла? — спросила так, чтобы стоящие неподалеку драконы не услышали. По побелевшим губам принца поняла, что недалека от истины. Этот вопрос не до конца изучен. Не стал он отпираться. Ну и всей правды точно не сказал. Я тут же ощутила противную горечь во рту. Да и в груди тоже. Если привязка принца ко мне обусловлена определенными действиями с моей стороны, а не чувствами, то это как минимум нечестно по отношению ко мне. Или к нему. Или я совсем запуталась и неадекватно оцениваю ситуацию? Как же разобраться в этом всем, если у меня опыта в плане личной жизни практически никакого нет? Не спорчу ли я все?» «А я могу изучить этот вопрос?» Не отрывая взгляда от подруги с драконемком, спросила я. «В королевской библиотеке наверняка найдется информация». «Зачем?» Голос его высочества был спокоен, но я-то прекрасно чувствовала, как его тело напряглось. Если есть возможность порвать такую привязку, то нет. Получила, еще не договорив. Я не хочу ничего менять. Я покосилась на прислушивающихся к нам парней и вздохнула. Но эту теорию нужно изучить, чтобы иметь возможность избавиться от меня. С горечью в голосе спросил каритор, развернув меня к себе. Серые прищуренные глаза полыхнули серебром. Я обиделась. Да так, что нижняя губа задрожала. Я тут все узнать пытаюсь, а он не дает мне разрешения из-за своих надуманных страхов. Куда ж я денусь с подводной лодки? Да и терять этого мужчину мне не хотелось. Хотелось лишь немного притормозить события, чтобы успевать хоть немного осознавать их. Я не хочу от вас избавляться. С трудом сдержав свой характер, ответила я. Я просто хочу знать все об этом процессе. А что? А вдруг его снова кто-нибудь спасет? Мне-то что потом делать? И я посмотрю, что с этим можно сделать. Смилости магистр Этар, вновь прижав меня к себе. Мне тут же стало тепло и спокойно. Ровно до его слов. Вопрос о твоем статусе в моей жизни мы еще не обговорили. Я тут же насупилась. Но это мы будем решать не сейчас. Он кивнул на парочку драконов. Мне пришлось с ним согласиться, так как Мур поднялся, держа Олту на руках, и двинулся в нашу сторону. В комнату Олты мы перенеслись все, так что там на минуту стало неимоверно тесно. Младший драконенок... Сгрузил девушку на кровать, и принц организовал им портал в их комнату. Сам же, коротко поцеловав меня в щеку, удалился по своим принцевским делам. Мне это было только на руку. Я укрыла Олту одеялом и села рядом с ней на кровать. — Ты как? — спросила ее. Заметив, как Нафаня вышел из стены с кружкой и тарелкой, где лежал кусок ягодного пирога. — Терпимо. Подруга приоткрыла глаза и слабо улыбнулась. Все тело болит, если честно. Я кивнула и, отогнув одеяло, просканировала ее. Не найдя никаких отклонений от нормы, обезболила особо чувствительные участки. Спасибо. Она слабо улыбнулась потрескавшимися губами. Я помогла ей сесть ровнее, приподняла подушки. Передала кружку с каким-то особым отваром о рецепта домового. Она послушно обхватила посуду дрожащими пальцами и с наслаждением отпила. «И давно это у вас с Муром?» — поинтересовалась я, как бы невзначай. Давить не хотелось. Она и так сегодня страху натерпелась. Два раза. «Сегодня», — честно призналась она. «Точнее, Мур и раньше оказывал мне знаки внимания и все такое. Просто он же младший». Кто ж ему разрешит раньше всех себе драконицу заводить? Вот я внимания и не обращала. А сегодня он с собой рискнул, меня спас. Ни один дракон не полезет в пекло просто так. Мы очень дорожим своей родной чешуйчатой шкурой. Она вновь отпила из кружки. И еще немного. Ну, до меня сегодня только дошло, что у него все серьезно. Я и решила. «Нам никто, конечно, жениться не разрешит, но мы хоть какое-то время...» «Как это не разрешит?» — возмутилась я. «Да хоть сейчас женитесь!» Я ей чуть пальцем у виска не покрутила. Она все-таки умудрилась уронить кружку на одеяло. Благо, пустую. Я переставила ее на стол от греха подальше. «Но как же? Нельзя ему жениться раньше старших братьев. По иерархии драконов». — Олта, я что, на дракона похожа? — спросила, улыбнувшись. — Иногда ты гораздо хуже, — не стала врать она. — Но визуально ты демоница безрогая. — Демоница? — удивилась я. — Я же человечка, о чем ты мне беспрестанно не устаешь напоминать? — Угу. Олта вдруг кихикнула. — Вот только люди боятся демонов и не спорят с высшими драконами, и почти не занимаются науками не выбивают из королей лечебницы и не вызывают привязок у принцев. Так что, человек, ты -то только внешне. И я все больше склоняюсь к тому, что ты демоница с лекарской сумкой на плече. Ведь у его высочества тоже мало признаков того, что он демон. У него строение внутренних органов соответствует демонскому регламенту, напомнила я. А я человек по структуре строения организма. «Иногда провидение ошибается», — хмыкнула подруга, оставшись при своем мнении. «И когда ты скажешь Муру, что ему можно жениться на мне?» «Сейчас записку напишу и с адцем передам», — пожалая плечами. «Кстати, как ты додумалась отца кликнуть и записку мне с ним передать?» «Это не я, это Нафаня. Он тут рядом крутился, когда мне поплохело, и сознание начало плавать». Заставил написать, а потом куда-то убежал на пару минут. Она сползла по подушке вниз. «Обожаю твоих думовых духов», — зевнула она. «А у вас что с принцем?» Я сначала покраснела, вспомнив поцелуй, потом побледнела, припомнив и все остальное. «У нас был насыщенный вечер», — призналась честно. Подруга тут же вновь приподнялась. «Мне даже спать расхотелось, рассказывай». Потерла она грязные ладошки. С сомнением на них посмотрев, она обожгла грязь пламенем и приготовилась внимать. Я поняла, что мне не отвертеться, поэтому решила ограничиться лишь фактами. «Каритер уничтожил невидимую охрану твоего отца, потому что тот запросил отдать ему меня. Ну и дракон по морде получил». «Я так думаю», — вздохнула я. «Потом», — король сказал, — что у его сына ко мне привязка в глубокой стадии, и спросила о свадьбе. Потом мы с принцем целовались. А еще я спросила, можно ли мне стать его любовницей, а не женой. А потом твоя записка подоспела. Быстренько все объяснила. «Духлый гоблин!» Драконица подскочила на кровати. «Ты заявила принцу демонов, что не хочешь быть его женой? Ты совсем, что ли, ящером поехала?» «Почему совсем-то?» «Просто узнавала дополнительные возможности», — насупилась. «Да потому близость наследника демонов с его избранницей возможна лишь в случае проведения сложного ритуала, брачного ритуала. И при этом избранница должна быть невинной. Так что могу тебе сказать, что любовница его высочества тебе быть не светит ни при каких обстоятельствах». «Твою мать!» — простонала, поняв, что я дура в квадрате. Как теперь мне объяснить принцу вопрос с отсутствием невинности, если у меня была в прошлой жизни пара попыток не остаться старой девой? Что ж, у меня все сложно-то так.